Прозрение. Стараясь не выдать себя ни светом, ни шумом, бронегруппа замерла на ночь на дне сухого русла. «Кажется, первый этап плана удался», — подумал Зубов, обходя всю колонну от головной машины до замыкающей. Несмотря на приказ самому себе не волноваться и не суетиться, он придирчивостью к маскировке выдавал свое волнение. Да и как не беспокоиться, ведь первый выход на самостоятельное задание в качестве командира роты. Но никого из разведчиков не раздражали, не смешили его в пятый и в десятый раз повторяемые нотации, что кругом душманские кишлаки и любая промашка может дорого обойтись. Смерть Шпагина и других в последнем бою была весомым аргументом, оправдывающим в глазах бойцов нервозность командира. Даже Губин, когда на него в темноте наткнулся ротный и стал голосом заезженной пластинки повторять то, что говорил минуту назад у соседней машины о любой промашке, даже Губин, этот ротный КВНщик, молча и серьезно выслушал до конца заученные наизусть фразы и в ответ спокойно сказал «Идите к нам ужинать, товарищ старший лейтенант». Слово «ужинать» остановило Зубова. И, сразу ощутив голод, он устало присел к куплетавшим горно-зимний паек, ержану и варенику. Да, кажется, первый этап план удался, снова мысленно подводил итог Зубов, принимая от Губина открытую банку. Из расположения батальона они выступили задолго до наступления темноты, потом подождали у крайних советских застав чтобы последний отрезок пути до душманских дувалов проскочить в короткие минуты поздних сумерек, когда уже потеряна дневная видимость, но еще не наступила предательская темнота, которая выдает вражеским наблюдателям любую искорку света. Товарищ старший лейтенант подал голос, примастившись в полулежа на катке БМП вареник Колы-буды-бой. Ничь, як черняка, темна. На рассвете, Гриша, ответил Ротный, словно продолжал свои мысли вслух. «Только покажется солнце, мы на большой скорости проскочим последние километры и ударим в упор». «На рассвете?» – удивился Ержан. «Солнце ведь нам в глаза будет». Ержану даже стыдно стало от такого, что он вынужден элементарно поправлять командира. «Это ты правильно», – Ержан сказал, – вдруг весело согласился Ротный. «Солнце будет бить в глаза, только не нам, а духом». «Как?» Выпросили разведчики, перестали желать А вот как. Воевать надо с головой, а не по шаблону. С этого направления душманы готовы нас встретить в любую минуту. А нам нужна внезапность. Обойдем кишлак и выскочим оттуда, откуда они нас не ждут. Это же опасно. Робко стали возражать сержанты. Там же мин больше, чем камней. Хоть одна машина подорвется, не сумеем отойти под защиту наших застав. На войне вообще опасно. — Должен я вам заметить, товарищ сержант, — съехидничал человек Первый БМП поведу сам, остальные — по моей колее. Поняв, что это приказ, сержанты со вздохами разошлись по своим машинам организовывать ночное дежурство. Каирхана разбудил истошный вопль слуги. — Господин, господин, беда! Что там, какая беда? — тяжело поднялся с постели старый вождь. «Шурави, танки, со стороны предгорий!» «Что ты несешь, шайтан?» – расцвирепел хозяин. «Еще с вечера накурился. Мерещится? Как они там могут появиться? Да еще на своих железках!» Ни один дозорный не докладывал, что они мимо нас проходят. Слуга полоумно повторял одно «Беда, танки, беда!» «Берегись, если соврал!» – зло прохрипел Каирхан, натянув сапоги и сняв с гвоздя над кроватью бинокль заспешил по лестнице на крышу глиняной башни дувала. «О, Аллах!» – ужаснулся вождь, мгновенно оценив смертельную опасность. На высоких восточных холмах, которые обычно служили дополнительной защитой, одна за другой в клубах золотистой пыли появлялись железки и выстраивались в ряд с большими интервалами. Как могли часовые проворонить целую колонну? Какой шайтан надоумил Шурави зайти со стороны солнца. Отчаяние безысходности сковало сердце старого воина. Сто похожий на тоскливый волчий вой, вырвался из него. Некуда даже спрятаться. Ранняя весна, голые деревья. Весь кишлак, но в виду у Шурави. Он с высоты башни видел панику между дувалами и, до крови кусая обветренные губы, все больше убеждался, что это конец. Оттуда, со стороны солнца, неотвратимо надвигалась смерть. Вот шурави уже посыпались с машины залегли на холмах. Вот танки БМП навели орудие на беззащитный кишлак. По неуловимой логике войны сейчас рявкнут пушки, и в кишлаке миряда осколков будут рвать стены, деревья, людскую плоть. И, конечно же, первый снаряд они пошлют в эту заметную высокую башню. Кайрхан закрыл глаза, чтобы обратиться к Аллаху. В эту последнюю минуту и достойно встретить смерть. Как подобает мусульманину. Минута длится, длится, а пушки молчат. «Чего тянете, шакалы, стреляйте!» Не выдержал он и закричал в сторону ненавистных врагов. Удивленный Каирхан снова стал разглядывать машины в свой китайский бинокль. В попал люк центральной БМП, из которой вылез долговязый шурави в шлемофоне и с биноклем в руках. «Наверное, командир этих головорезов», — с любопытством отметил кайр и вдруг увидел направленные на себя окуляры. «Наверное, этот старикан в расшитой челме есть, Кайр-хан», подумал Зубов. «Сейчас ты отвоюешься, стоит мне произнести короткое слово «огонь». Он удивленно заметил, что почему-то не испытывает ни мстительности, ни злорадства. Нет даже обычного боевого возбуждения». В руках сейчас силы, способные превратить в пыль этот кишлак. Одно его слово – огонь, и кишлак даже не огрызнется ни единым выстрелом. Зубов видел, как под башней, где стоял Кайр-хан, нукеры разворачивали на треноге ДШК. Не успеют. Видел, как душманы с дальних позиций кривыми переулками бегут сюда, в непривычную для них сторону. Не успеют. К тому же... Им мешают женщины, прижимающие груди детей, старики, волочащие за веревки скотину. И все это сейчас разлетится в клочья. Женщины-то за что? Дети за что? Старики за что? Скотина почему? Стоит только сказать, сейчас огонь. Снаряды не будут разбираться, кто с оружием в руках, кто с ребенком у груди. Господи, помоги мне принять решение, мысленно взмолился Зубов, вытирая с олба липкий пот. Опустив бинокль, он уже не видел паники между дуалами. Легкая акварельная весенняя зелень, рвущаяся навстречу солнечным лучам, занавесила обреченный на гибель кишлак. Сквозь такую же зеленоватую дымку Олег увидел непривычно искаженное истерикой лицо подбежавшего губина который кричал «Какого черта мы топчемся перед ними? Ждем, когда очухается! Товарищ старший лейтенант, командуйте огонь!» глядя словно сквозь губина и как бы отвечая ему зубов, подвинул ларингофон и четко произнес в эфир. «Броня, я закат, всем по местам! Мы уходим!» «Повторяю, мы уходим!» «Они уходят, господин, они уходят!» загомонили нукеры и бросились обниматься. Каирхан опять прильнул к биноклю и своим глазам не поверил. «Шурави! Без единого выстрела снова взобрались на свои машины и...» Подняв тучи пыли, скрылись за холмами. «Ничего не понимаю», — бормотал старик, запечатлевая в памяти лицо загадочного командира и бортовой номер его машины. «677!» «677! О, Аллах! Благодарю тебя за великое чудо! Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, пророк его!» «677!» Внукир удивленно уставились на спускавшуюся по лестнице вождя и не понимали слов его молитвы. Дежурный наблюдатель маджахедов напрягал зрение до слез, до ломоты глазниц. «Как же надо еще смотреть, чтобы не пропустить этих шурави! Как же могли Анвар и Салех, дежурившие на этом посту, не заметить целую колонну? Чтобы искупить позор, обоих своих сыновей расстрелял на глазах у всего кишлака старый Мустафа». Не смерть страшна, позор страшней смерти для маджахеда. Хвала Всевышнему, оградил наш кандибак от разгрома, чем-то помешал шурави уничтожить нас, как будто что-то шевельнулось в лощине. Молодой воин напрягся, как струна, и впился в перекрестье бинокля. Утренняя прохлада уже переходила в удушливую жару, пот щипал глаза, но он не позволил себе даже моргнуть, не отрываясь от лощинки где показалось какое-то движение. Свободной рукой притянув к себя автомат и, нашарив на поясе оки-токи, наблюдатель с ужасом следил, как за гранью откоса вырисовывались сначала головы, потом полуфигуры и, наконец, в полный рост люди. Свои облегченно расслабился на миг воин и перенес наблюдение на другие холмы. Вскоре группа моджахедов, возвращавшись из ночного рейда, поравнялась с постом, Они шли гуськом, ведя в хвосте цепочки на веревке двух связанных шурави обреченно опустивших головы с кровоподтеками. «Удачным ли был поход, уважаемый Абдувахид?» Поднимаясь для приветствия, спросил наблюдатель. Пожилой воин, идущий впереди, остановился, вытер под тюбетейкой. «Хвала Аллаху! Возвратились невредимые!» «Заминировали бойкие места!» «Да вот этих двух куропаток еще прихватили!» «Не похоже на солдат». «Я и говорю, Куропатки, из гражданских советников». «Господин будет доволен вами, почтенный Абдувахид». «Надеюсь». Самодовольно улыбнулся командир группы и кивком приказал двигаться дальше. Каирхану не давало покоя страшные картины того утра, когда на восточных холмах в лучах восходящего солнца выстроились в ряд зловещие вражеские машины, И он был бессилен предотвратить беду. Ничто не мешало этим чудовищам испепелить шлак превратить его в пыль. Который уже ночь он просыпался в холодном поту от этого кошмарного видения. Становилось неуютной скрипучей деревянной тахта, и он отправлялся вышагивать по крыше дувала, пытаясь понять причину, по которой не стал стрелять долговязый советский офицер. Испугался... Конечно, кандибаг для русских не сахар. Не раз они совались сюда, даже большими силами, да уходили, обломав зубы. Но этот-то ведь знал свое преимущество, с тыла зашел. Нет, этот не из пугливых. Тогда что, пожалел людей? Шурави не жалели афганцев. Если из кишлака раздавались выстрелы, танки, артиллерии не разбирали, кто стрелял. За две недели с того момента Каирхан как будто стал другим. Посещает недостойные воины мысли о благородстве, милости, всепрощении, расслабляющее сердце. Вот и вчера, когда Абдул-Вахид привел двух пленных, он не велел их расстреливать, хотя все старейшины требовали этого. Неужели я их пожалел из-за поступка того командира? А ведь действительно вспоминал его в тот момент. Неужели пожалел? «Да нет, седьмой год на этой войне, никто никого не жалеет!» «О, Аллах, помоги мне найти ответ!» — размышлял Каирхан. Черная афганская ночь молчала. Даже дежуривший во дворе у тяжелого крупнокалиберного пулемета Масуд застыл, как статуя, пока Каирхан шаркал чувяками по крыше. «Масуд!» — позвал вдруг, словно запнувшись вождь. «Позови охрану, пусть приведут ко мне сейчас этих пленных!» «Слушаюсь, мой господин, согнулся в поклоне афганец. Пленных тут же привели и поставили на колени перед кереиханом. Переводя свет фонарика с одного на другого, вожь внимательно вглядывался в испуганные лица ожидающих смерти людей, готовых ко всему. Только зрачки то расширялись, то сужались, не то от света, не то от страха. Монгольские глазах молодого На лице которого были размазаны грязные следы пота и слез, появлялись и тут же исчезали отцветы надежды на что-то, а вспухшие разбитые губы как будто что-то шептали. Кайархан брезгливо оттолкнул его левой ногой, велев отправить снова Зиндан. Фонарик остановился на бледном лице человека, уже в летах, серые глаза которого стекленели как у слепого, а запекшийся шрам... У левого уса рисовал зловещую неестественную улыбку. Оставив около себя одного верного масуда, каэр велел ему переводить. «Я вас не расстрелял, не бросил в яму с голодными собаками, не повесил, как шакалов, на площади только потому...» Услыхав русские слова, пленник ожил. Глаза его стали с интересом перебегать от каэр к переводчику и обратно что не могу понять поступка одного вашего шурави, напавшего на мой кишлак две недели назад. Он ушел без боя, не стрелял, хотя впервые за войну застал меня врасплох. Хочу, чтобы разыскал его и передал ему мое желание встретиться с ним. Если это был поступок благородного воина, он поймет мое желание и придет, безопасность гарантирую. На мое слово он может положиться». «Ты найдешь его по этим знакам». И он протянул пленнику бумажку с зарисованными опознавательными знаками бронемашины Зубова. Пленник разглядывал бумажку, спросил, «Почему вы мне доверяете? Я ведь, вернувшись к своим, могу и не выполнить поручение». «Да уж знаю, что не придешь сюда снова докладывать о выполнении», – без улыбки пошутил вождь. «Но советую тебе выполнить то, что я сказал». Ведь благодаря ему ты останешься жить. Масуд, лично отведешь его до последних наших постов. Проследи, чтобы живым ушел. Да спроси-ка его, кем он работает у Шурави. Он электрик, господин, ремонтирует электроустановки. Переговорив с пленником, ответил Масуд. Пусть благодарит Всевышнего, что на его руках нет крови афганцев. И Каирхан снова побрел к своей скрипучей тахте, надеясь, Уснуть в оставшиеся часы до рассвета. Горная гряда, серо-рыжая, вблизи берега Кабула уходила на юго-запад гигантскими снижающимися ступенями, окрашивая каждый очередной спуск в оттенки синего света. Все более приближаясь к небесному, пока последняя ступень, едва различимая, уже не растворялась в небе у горизонта, куда и Кабул гнал свои рыжие воды все более высветляя их по мере приближения к небу. А ведь где-то там кишла Каирхана, подумал Зубов, прыгая взглядом вдоль хребта от ступени к ступени. С того момента, как какой-то мужик из гражданских месяц назад ночью в офицерской палатке, озираясь по сторонам, шепотом передал ему слова Каирхана, у Олега в душе беспрестанно тикает часовой механизм адского взрывного устройства. И днем, и ночью, тик-тик-тик, Если не боится, пусть придет, безопасность гарантирует. Если не боится. Боюсь, конечно, боюсь, почти кричит мутному кабулу зубов и швыряет очередной камень. Сюда, на узкую каменистую пустынную полоску берега, отгороженный от модулей густым камышом, он приходит уже не первый раз. Когда тиканье становится уже не в моготу, когда, кажется, вот-вот разорвется сердце на две непримиримые половины. Одна из которых, искря благородным пламенем, зовёт его верить честному слову противника, если ты храбрый воин, а другая презрительно окатывает холодом, напоминая виденный расстрел парламентеров. Вот тогда и приходит сюда Зубов, швыряет в воду камни, сначала большие, со злом, потом успокаивается Маленькие гладкие галечки ловко, с причмокиванием, входят в воду, оставляя на ней расширяющуюся, графически безупречную тонкую круговую волну. Галечник словно четкий успокаивает пальцы, и мысли уже не прыгают, а идут плавно в ритм речному течению. «Абсурд! Бред!» Советский офицер идет в логово душманскому галорю. «В гости! На чай!» О каком доверии духом может идти речь? Разве для меня, как и для всех шурави страх плена не страшнее страха смерти? Не я ли в холодном поту по несколько раз за ночь выпрыгиваю из спального мешка, чтобы еще раз проверить посты? Потому что видел обезображенные трупы уснувших, да так и не проснувшихся разведчиков. И чтобы я поверил честному слову душмана, я, который целыми днями не выпускает из рук бинокля, Никому не доверяю наблюдение, чтобы я поверил. Он, видите ли, гарантирует мне безопасность. А велика ли гарантия? Сколько было случаев, когда душманы махали белыми флагами, предлагая переговоры, а потом заковывали парламентеров или открывали по безоружным огонь в упор. Нет, Зубов ради сиюминутного интереса не поставят на карту свою жизнь. Очередной круглый камешек-бульк, Ставит точку. Решено. Но дьявольская машина вскоре тик-тик-тик снова напоминает о себе. Пусть придет. Безопасность гарантирую. И снова разгорается искрящаяся половина сердца. Ты человек или БМП не готовит этой половина Тебе не как парламентера зовут. И не как офицера. Как человека к человеку. Необычно? Непривычно? Да-а. Но на войне привыкает только к трусости. У храброго каждый шаг необычный. Решайся, и ты откроешь для себя что-то новое в этой жизни, в этих людях. Ну да, гонит холодную волну вторая половина. А потом, если не вернешься здесь, среди своих, про тебя будут говорить перебежчик, изменник. У Вовки Губина отвалится челюсть. Вареник будет искать глазами место, куда провалиться у Ержана, Надолго, может быть, на всю жизнь замерзнут глаза, а жена, дочь подкатила волна к самой горячей точке. Как им жить потом среди людей? Завораживающее течение Кабула и гладкий галечник только на время дали успокоение. Надо возвращаться к модулям, готовить роту к очередному заданию. Слава Богу, на сей разник не боевому. И, Зубов, швырнув на прощание в безвинный медлительный Кабул, увесистый булыжник пошел напрямую через камыши. Над Джалалабадом сегодня мирная, даже праздничная музыка. это гид машины через мощный усилитель чередованием народных революционных песен изображает национальное согласие, к которому должна прийти джерга заседающая сейчас здание провинциального совета. Сюда собрались одетые в нарядную одежду представители враждующих сторон. Собрались с утра, в холодку. Но вот уже апрельское солнце раскалило броню так, что на ней не усидеть. А джерга все еще решает, возможно ли вообще национальное примирение. «Слухай, Вовка, ты зацви не подпалив? Шо с таке воняет?» Устраиваясь в тени БМП, спросил вареник, готовясь отразить неотвратимый губинский ответ. «Тани, Хришенька!» — подстраиваясь под украинскую мову, мгновенно отпарировал Губин. «То воняет не моя задница, а твоя яичница! Тьфу, тюхлятина!» Веселый смех солдат, который раз убеждал Вареника не задевать Губина. Себе же хуже. Вот опять не сдержался и напоролся. Ержан, как всегда, выступил миротворцем. «Да, можно и поджариться, лишь бы договорились». Их разведрота несла охрану джерги Зубов с офицерами роты тоже перешел в тень дерева. Даже в центре города нельзя было ослаблять бдительность. Не все главари душманов собрались на переговоры с НДПА. Возможны всякие провокации. У входа в совет вот уже более трех часов стояла неподвижная, безмолвная толпа афганцев. Укрытые челмами от солнца, они не промышляли о тени и зашевелились лишь при появлении первых вышедших из двери делегатов разопревших от духоты. Громкие вопросы, громкие ответы быстро превратились в сплошной рев, утихающий по мере рассасывания толпы на площади. Ну, наконец-то закончили, можно снимать охрану. Отдав распоряжение подчиненным, Зубов направился к своей БМП и обомлел. У машины стоял Каирхан в белоснежной челме и праздничной одежде. По едва заметному знаку хозяина верный Масуд выскочил из-за его спины и заговорил на ломаном русском. «Мой господин приветствует тебя, Шурави, и желает с тобой поговорить». И сводя изумленный глаз, Каирхана Зубов машинально кивнул в знак согласия и почему-то непроизвольно приложил ладонь к груди. Глаза Каирхана потеплели, он в ответ тоже приложил руку к груди и едва заметно кивнул. Он спрашивает, учтиващий метал-переводчик, «Передали ли тебе приглашение, если передали, то почему ты не пришел?» Ничего не передавали первый вариант, не зная, с кем имеет дело второй. Невозможно прийти незаметно третий. Какой еще? Быстро прокручиваются в голове ответы, но глаза старика достают до того места, где тикает его проклятая машинка, и он в такт усиливающему стуку утрывисто выдает честные слова. «Я не мог». Не решился. Боялся обмана и плена. Для меня позор страшнее смерти. Злобная презрительная смешка исказил только что казавшееся добрым, мудрым лицо Каэрхана. Конечно, убивать вы приходите без приглашения. Ничего не боитесь. А когда вас зовут в гости, вам становится страшно. Запомни, русский, в доме афганца неприкосновенность гостя священна. Я не уроню честь даже ради генерала а не только из-за такой мелочи, как ты. Челма старика гордо запрокинулась, и уже в полоборота, собираясь уходить, он добавил, «Если боишься, можешь не приходить. Я думал, имею дело с настоящим воином. Но, видно, среди вас таких нет». Масуд торопливо заканчивал перевод, потому что хозяин мог уехать без него и бросился догонять крупно шагающего золотистой Тойотика Ирхана. После секундного замешательства Зубов решительно направился туда же, остановился напротив сидящего уже в машине кайр и, твердо глянув в глаза, молча кивнул. кайр спокойно ответил таким же кивком, и машину унесла его гордый профиль в ту сторону, куда снижались ступени горной гряды. Что же меня толкнуло подойти к кайр кивнуть? Копался в своей душе Зубов. Возвращаясь в дежурство, ведь тот уже сидел в машине, пусть бы катился во своясе. А теперь вроде как дал обещание, попробуй-ка него выполни. Но главное, зачем? Разве после этой встречи мы не будем стрелять друг в друга? Я думал, имею дело с настоящим воином. Ишь как? Себя-то наверняка считает настоящим. А не это ли словечко подтолкнуло меня?» Зубов скрежетнул зубами от досады. Выходит, поймался на психологический крючок этого старого хитрого душмана. Неужели я такой тщеславный? И это можно прочитать на моей морде. Очередной скрежет зубов совпал со скрипом тормозов. Подъехали к модулям. Даже предвкушение обеда не утесняло из души тревожно-слякотную муть. А тут еще дежурный обдал холодной вестью. Звонили из особого отдела, просили зайти к майору Костину. Неужели что-то заподозрили? Пинкертоны? Насторожился Олег и стал припоминать какого-нибудь из особистов. Оказалось, что никого не знает. входить входить товарищ старший лейтенант!» Поднялся за стола, сияя улыбкой, лысин и низенький майор в новенькой форме. Здороваясь, майор задержал руку Зубова и потянул его к креслу, приглашая сесть. Олег невольно залюбовался кабинетом. Полированный приставной столик, вычерный мрамор с бронзой письменный прибор, кремовые шелковые шторы с кистями, люстра, холодильник, кондиционер. «Не слабо», — как бы сказал Вовка Губин. «Так воевать можно, культурненько, не пыльненько Майор полистал блокнот, щелкнул пальцем по нужной странице и поднял на зубово ласковый взгляд. Ну, как дела в подразделении? Вроде все нормально, товарищ майор. Как с неуставными, с мародерством? Бог миловал. Наркотиками не балуется разведка? Не замечено. Ребята серьезные. Да вы же знаете, товарищ майор. Конечно, знаю. Самодовольно сверкнул золотой коронкой особист. «Знаю даже, что вы увлекаетесь описанием своих боевых приключений в письмах домой». «Я разгласил какие-нибудь секреты?» — напружинился Зубов. «Пока бог миловал», — передразнил тонацию Олега майор, не скрывая своего превосходства и удовольствия от возможности поиграть на нервах собеседника, вкладывая особый смысл в слово «пока». У Зубова от подбородка к ушам прокатились желваки, Глаза полыхнули из суженных амбразур век. «Вы меня пригласили, чтобы сказать, что читаете мои письма?» «Так я и без вас это знал». «Напрасно беспокоились, товарищ майор». Зубов обеими руками оперся о подлокотники кресла, чтобы встать. Но майор вдруг, потускнев лицом и лысиной, официально и жестко проскрипел «Я вызвал вас, товарищ Зубов». «Чтобы вы дали объяснение по поводу выхода на боевые действия в районе кишлака кандибак Пока Олег Огорошин изучал новую, какую-то суконную физиономию майора, тот методично пояснял. Странная картина, видите ли, вырисовывается. Подразделение выходит на боевую задачу, маскируется, обходным маневром пробирается в тыл противника, на рассвете выгодно атакует мятежников» а потом вдруг отходит, не сделав ни одного выстрела. Как это понимать? Вот вы нам и объясните, что это, трусость или... Или... начал заводиться Зубов. Ну, рассказывайте. Или предательство? Я этого не сказал, но вы довольно точно поставили вопрос. Впервые в жизни Зубов почувствовал страх. Вот он какой. Оказывается, все, что он называл страхом, и когда в висках стучал смерть, смерть, на тонущем пароме, и когда у горла торчала финка уголовника, и когда, увлеченный своим планом помочь Маслову с правого фланга, вдруг понял, что может остаться навсегда среди тех камней, оказывается, то еще не было страхом. Страх, вот он, липкий пот на ладонях, вцепившихся в подлокотники так, что под ними скрипнула увлажненная обшивка из кожзаменителя, тошнотворная волна от живота к горлу, Захлебнувшийся спазмом, тоскливая пустота в душе и голове, в которой мечется отчаянная мысль. А ведь кто-то заложил, какой-то осведомитель. Казенное лицо майора снова осветилось участливостью и добродушием. Ему хорошо знакомо это секундное смятение почти всех его собеседников, за которым может последовать все, что угодно. Кто начнет быстро захлебываясь выливать из себя виноватый лепетт, Кто захрипит и зло уставится глазами, потом из него клещами не вытащить слово. А кто и со стервенелым матом бросается на тебя. В эту секунду надо подставить громотвод. курить старлей!» Пододвинул Костин пачку американских сигарет, снова сияя лысиной. Черт его знает, как он включает эту штуку. Только что была суконная плешь и вдруг такой шелковый абажурчик. Как бы то ни было, а громотвод сработал. Зубов вздохом подавил раздражение и нелюбезно ответил. «Не курю и вам не советую». Майор удовлетворенно кивнул. «Ага, парень, значит, с крепкими нервами. Можно не церемониться». «А я не нуждаюсь в ваших советах старлей». Перешел Костя на грубый тон. «Вы отвечаете по существу. Так что же это было, трусость или преступление?» «Ни то, ни другое», — успокоенно. Откинулся на спинку кресла Зубов. «Какое такое другое?» — перешел на крик особист. «Вы не допускаете ничего другого?» Зубов уже начал брать инициативу в свои руки, забавляясь фальцетным криком майора. «Молчать! Здесь я задаю вопросы. В бою не бывает другого, или трусость, или осознанное предательство». «Бывает». Чувствуя свое превосходство над... Необстрелянным, скрипящим новеньким мудиром майором твердо сказал Зубов, стирая из подлокотников потные пятна. «Любопытно! Просветите, пожалуйста!» — начал было ехидничать Костин. Но Зубов его оборвал, пристав над столом. «Я пожалел людей, товарищ майор». «Пожалел? Каких людей?» — особист даже растерялся на мгновение. «Обыкновенных. И наших, и афганцев. И больших, и малых. Что ты несешь? В другом месте расскажешь эти сказки. Моя совесть чиста, товарищ майор, — встал и выпрямился Зубов. Не нравится, как я воюю. Берите рот и сами. Запомни, Старлей, ты теперь под нашим особым наблюдением. Не там врагов ищите? Не спрашивая разрешения, удалился Зубов, громко хлопнув дверью.